Нет, это мой сосед. Как вы попали сюда? Она меня спрашивает, как я попал сюда. Это я должен ее спросить, как она попала сюда. Вот так штука. Танцуем, господа, танцуем, танцуем. Я поступила модельщицей. Модельщицей? Женщина, которую я люблю... Женщина, на которой я, гусь ремонтный, собираюсь жениться, оставив дома пару маленьких малюток. Модельщицей. Да знаешь ли ты, несчастная, именно несчастная, куда ты попала? Конечно, знаю, в ателье. Ах, в ателье. Ну, конечно же, в ателье. Это пишется так, только в ателье. А говорится... Веселый дом? Вы слышали и видели, дорогие совграждане такое ателье, где костюмы показывают ночью? Ты еще под музыку? Правильно, бей их! На каком основании музыка? Ну, теперь понятно. Понятно. А что, Денисовна, у меня никого нет. С тех пор, как умер мой муж, бриллианты продавала. Но я же вас спрашивала, я же предупреждала. Спасибо, алочка за скандал. Ну, Злая звали... Денисовна, спасибо, <связь> большое спасибо. Вы мне в качестве модельщицы выставили мою невесту. Мерси, гран-мерси. Наконец-то разметелились. Я не невеста вам. Я с ней живу между нами. Ура! Я прошу вас не оскорблять женщину. <связь> оскорблять женщину? Пианист, оставьте Еще меня. По... К вашему сведению, я не пианист. Памик! Интереснейшая Ползик! история. Зоя, убери всех. Убери эту рвань. Мурок, никакой... ну, не бери со стороны. Пожалуйста. Сюрприз, сюрприз. Это, это достоинство. Но вы уж будьте добры, повежливее, Борис. В обществе так очень часто бывает Ты Ты И в ателье А как же вы попали в это ателье? Кто я? Я Я мужчина Я хожу в брюках, а не в платье, на котором разрез До самой шеи Я хожу сюда, потому что ты выпила из меня кровь. А вот ты... Ты зачем? За деньгами. Ты сделала это сознательно? Совершенно сознательно. Так-с. Глядите, граждане, сознательную женщину. Ее сознательные поступки нечего сказать. Но зачем? Зачем тебе деньги? Я... Я хочу уехать за границу. К черту! Опять это за граница Не дам. Слышишь? На это не дам. Вот я и хотела их здесь взять. Да у тебя же в Москве было бы все. Даже птичье молоко. Я гусь ремонтный. Я же семь раз сделал тебе предложение. За границу? Ну, конечно. Все там тебя только так и дожидаются. от Отчего Эталла Вадимовна не едет? Президент в Париже волнуется. Да, волнуется. Только не президент там и жених. Кто? Кто? Кто? Жених? Ну, знаешь, если у тебя есть жених, тогда знаешь, кто ты. Ты же дрянь. Нет. Я не дрянь. И не смейте меня оскорблять. Да, я поступила нехорошо, что скрыла это. Но я ведь никак не могла предположить, что вы влюбитесь в меня. Я хотела взять у вас деньги на заграницу и удрать. Ну так и бери. Ну так и бери, ну оставайся. Ни за что. Где угодно достану, но уеду. А, -а, -а. когда она теперь в моих кольцах, она где угодно достанет. Ты посмотри, ты посмотри на свои пальцы. Ну, Натя, Натя, на К черту, к черту эти кольца. Отвечай, сколько времени ты здесь, ну? В первый раз сегодня. Ужож! Ужож, кобра. Мне надоело лгать. Я так устал лгать. Ну, хорошо, отвечай. Ты идешь со мной, да или нет. считаю до трех. Раз. Два. не считай до 10 Раз. Раз два три, ну, бросьте это, четыре, борис семёнович и семь. до 40 не пойду Господи. не люблю ты проститу Вас никогда больше на меня не плевать, слышите? Никогда, слышите? Борис никогда семёнович, Борисович, в чем дело? Пожалуйста, Борисович, вы идите отсюда. Пожалуйста, успокойтесь. Я Борис... сказал, виноват, выйдите отсюда. Спасибо, великосветская дрянь. Не смейте меня оскорблять, Зоя Денисовна. Мне и в голову не могло прийти, что Борис семёнович посещает мастерскую. Что? Мне очень жаль, что я послужила причиной скандала. А туалет я вам верну. Да я вам его дарю за глупость. Идиотка. Боже, боже, мой. боже мой. Алла, Алла Вадимовна, пожалуйста, пойдемте. Вам надо Спасибо. прийти в себя, успокоиться. Ну, боже пожалуйста. Стой!